Глава 8. В кабинет полковника госбезопасности Олега Александровича Григорьева стекалась вся информация о чрезвычайном происшествии в аэропорту Шереметьево. Полицейские проявили бдительность, эвакуировали коробку лега в безопасное место и вызвали специального кинолога. Собака учуяла взрывчатку. Инцидент, представший вначале заурядным скандалом, на деле оказался неудавшимся терактом. Подтянутый полковник с седым ежиком волос просматривал видеозаписи с камер наблюдения в аэропорту, когда с докладом к нему вошел майор Бурков. Олег Александрович, я из лаборатории. Присаживайся, Юра, рассказывай. Оба офицера были в строгих гражданских костюмах с похожими галстуками. Бурков, служивший с первого дня под началом Григорьева, невольно копировал внешний вид и манеру поведения начальника. Поначалу он страшно переживал, что расследование резонансных преступлений достанутся другим отделам. Там неограниченные ресурсы, прямой выход на высшее на руководство, а в случае успеха ордена и звания. На отдел Григорьева сваливали рутину по предотвращению терактов. Их успех это тишина, а тишину не замечают. Сохраненная жизни мирных граждан никого не интересуют. То ли дело замочить террориста, организовавшего взрыв с десятками жертв а перехватить его же до преступления вроде как и не геройство. Но после дела невесты Аллаха Юрий Бурков внутренне изменился. Он навсегда запомнил счастливых девушек в свадебных платьях, которые благодаря их незаметной работе избежали превращения в разорванные куски для опознания. Майор сел сбоку от начальника, раскрыл папку. В коробке с конструктором «Лего» находился заряд пластида, общим весом около 600 грамм. Поражающими элементами взрывного устройства должны были стать пластмассовые детали конструктора. Они мелкие и по твердости мало уступают железу. «Детская игрушка тут даже», — поморщился Григорьев. Поэтому при проверке на сканере не обратили внимания. Пластиду придали форму пирамиды. При просвечивании он выглядит как элемент конструктора. В качестве взрывателя использовался электродетонатор, подсоединенный к обычной батарейке. Радиоуправление отсутствовало. Взрыватель был мгновенного действия. Так точно. Выключатель срабатывал после рывка веревки. Григорьев посмотрел на дисплей, где прокручивалась видеозапись. На смертника парень не похож, явно хотел спастись. Его могли использовать в темную, предположил Юрий Бурков. Можно сказать, повезло, что жив остался. Всем повезло, в том числе и нам. Когда он убегал, то сбил зеркало автомобиля, его задержали таксисты. Последовал анонимный звонок о теракте, и парень оказался в полицейском участке. Нам есть с кем работать. «Показания дает?» Григорьев придвинул к себе бумаги. Вот протокол первого допроса. Личность установлена. Надир Ибрагимов, 21 год. Прибыл из Дагестана. В наших разработках не значится. Ибрагимов утверждает, что купил коробку с конструктором у метро с рук и хотел подарить племяннику в аэропорту. Коробку не открывал. Шереметьево приехал на такси, которое поймал на улице. Прошел в зону прилета. Там якобы на него накинулась некая девица. Он испугался, бросил коробку и убежал. — Сочинитель! — усмехнулся Бурков. — Это пока все, что мы имеем, но я получил разрешение на применение спецпрепарата. Сыворотки правды? средства подавляющего волю. Следующий допрос Ибрагимова проведу сам. Сейчас жду информации из Дагестана о его контактах. Не может быть, чтобы он действовал в одиночку. Будем ждать? «Ни в коем случае. Версия с таксистом нашла подтверждение на видеозаписи, его ищут, а ты, Юра, займешься девушкой. Той самой, которой испугался террорист? Наверное, страшная. А ты не смейся. Сейчас увидишь, что она отчебучила. Григорьев развернул экран ноутбука, чтобы было видно обоим. Он включил воспроизведение с разных камер и комментировал. «Это встречающие?» «Надир Ибрагимов среди них». Он невысокий и в общей массе плохо заметен. С этой камеры видно, как выходят пассажиры. Теперь смотри внимательно. Вот девушка-загадка». Она вздрагивает, закрывается руками. Девчонка явно напугана. Бежит, тут же останавливается и кого-то высматривает в толпе. А вот она как сумасшедшая прорывается к Ибрагимову. И что она делает? Олег Александрович укрупнил изображение. Она, как коршун, набрасывается на него и кусает за руку, за ту самую руку, которой он тянется к коробке. Кусает по-настоящему. У Ибрагимова остался глубокий след от зубов. Такое впечатление, что она пытается ему помешать. Помешать чему? Дернуть за взрыватель. Вот именно. Но откуда девушка знает о взрыве? А вдруг она сообщница? Предположил Бурков. «Сообщница, которая обнаружила себя и все испортила?» «Да, неувязочка. Ее задержали?» «Нет. И тут тоже странности». Я просмотрел записи, за девушкой гнались четверо. Двое полицейских и двое охранников, четыре мужика, профессионалы, но девушка невероятным образом ускользнула. «Хорошо знает аэропорт?» «На этот вопрос я жду ответа от тебя». Надо установить ее личность. Изучи списки пассажиров рейсов, которые прибыли в то время. Сопоставь возраст. Не забудь про восточный разрез глаз. Олег Александрович, взволнованно прервал начальника Бурков. Вы обратили внимание, что девушка вначале шла с чемоданом, а убегала без него? Чемодан. Точно. Там посмотрим. Григорьев включил воспроизведение, нашел нужный момент, суета, неразбериха. Зеленый чемодан странной девушки откатывается к стене. Кажется, на нем сохранилась багажная бирка. — Юра, действуй. Надо срочно выяснять, кто она такая. — Только бы эта шустрая девица багаж не забрала, — ворчал Бурков, покидая кабинет.